Да, это была каменная статуя. Влево и вправо, словно опоясывая собор, тянулся узкий карниз, а на нём выстроились в ряд довольно крупные статуи. Однако это не были богини, ангелы и прочие существа такого рода, на которые я успел насмотреться внутри башни. Фигуры их напоминали человеческие, но позы Склонутые ноги, руки, обхватывающие колени, не вызывали никаких ассоциаций со святостью. Грубые, мощные мускулы виднелись на конечностях, а также на острых как ножи крыльях, растущих из спин. Головы статуй можно было описать разве что как гротескные. На каждой была длинная изогнутая трубка, заканчивающаяся круглой пастью. Головы как у жуков-долгоносиков или кого-то вроде А, что за мерзкий дизайн, пробормотал я, и в то же время: "А, это это же с тёмной территории!" раздался изумлённый возглас Алисы. Скорчившаяся каменная статуя прямо надо мной качнула головой влево-вправо, и её круглая пасть, напоминающая миножью, стала то приоткрываться, то призакрываться. Это было уже не украшение, вырезанное из камня. Эта штука была живая. Будь это затравка к квесту в VR MMO игре, сейчас наверняка бы последовал штурм. Однако это означало бы, что сценарист либо полный новичок, либо обладает садистскими наклонностями, потому что мы, игроки, стояли на костылях, торчащих из стены менее чем на 40 см и не могли сделать ни шагу. Непроходимый квест Эти бесполезные слова мелькнули у меня в голове. Но я тут же вытряхнул их. Я никак не мог надеяться, что кто-нибудь внезапно появится и спасёт нас. Если мы будем падать, значит, придётся поломать голову и выбраться из этого положения собственными силами. Иначе и я, и Алиса мы оба покойники. Я принёсся собирать волю в кулак, а крылатая статуя тем временем задрожала, и у неё начал меняться цвет. Изначально серо-белая, как стена, она от кончиков крыльев начала становиться густо-чёрной. Не дожидаясь, когда чёрные крылья, от которых и исходил этот звук, расправятся во всю ширяно, я снял с пояса меч, не отрывая глаз от крылатого монстра, только что бывшего каменной статуи. Я крикнул стоящей в 2 метрах подо мной Алисе. Похоже, придётся драться. Следи в первую очередь, чтобы не упасть. Однако ответа от рыцаря единства не последовало. Кинув вниз короткий взгляд, я обнаружил, что на бледном, хорошо различимом в сумерках лице Алисы было лишь изумление. Восходящий поток воздуха донёс до меня шёпот. Как же так? Почему они С чего бы рыцарю Единства, знающему о церкви аксиомы всё, быть в таком шоке? Я знал только из третьих уст, но, похоже, первосвященница администратора была склонна к совершенно параноидальной бдительности. С неё вполне сталось бы выставить стражей специально против незваных гостей, лезущих вверх по стене, если бы она не удовлетворилась тем, что просто запретила всем живому подлетать к верхней части башни. страшный монстр, чем-то похожий на часто встречающихся в играх горгулий, если только не обращать внимание на голову. Вцепился в край карниза как тистыми ногами и с громким шуу выпустил в воздух через круглую пасть. Вдруг я заметил, что две горгульи по соседству с первой тоже начали менять цвет. От этого открытия меня пробила дрожь. Если эти твари понатыканы по всему периметру квадратной стены собора, Не удивлюсь, если их тут больше сотни. Вот дерьмо. Выругавшись, я повернул всем телом и выставил перед собой меч, прижавшись спиной к стене. От этого движения я едва не потерял равновесие. Ну ещё бы. Моей опорой был всего лишь тонкий металлический стержень. По части сражений в таких условиях у меня абсолютно никакого опыта не было, даже с учётом старых деньков Сао. Ах, что ж нам делать? Хлопанье крыльев не оставило мне времени на размышления по этому поводу. Подняв голову, я увидел, что горгулья, висящая в воздухе на фоне чёрно-синего неба, смотрит на меня круглыми глазками, торчащими по бокам узкой вытянутой головы. Монстр был просто невероятно здоровенный, метра 2 от морды до задних ног. Да, плюс лениво колышущийся хвост такой же длины. Я пристально смотрел на Гаргулью, которая, издав этот странный звук, как будто из клапана стравили пар, принялась пикировать на меня. К счастью, дальнобойными атаками эта тварь, похоже, не обладала. Стало быть, должна бить одной из своих когтистых конечностей, правая или левая, рука или нога. О-о-о! Шелестя точно кнут, на меня ринулся хвост с острым, как нож кончиком. Это атака, застигла меня врасплох. крикнув, я отдёрнул голову. Остриё оставило на моей щеке неглубокий порез. Прямого попадания мне кое-как удалось избежать. Однако из-за этого рывка я потерял равновесие и зашатался на костыле. Я пытался хоть что-то сделать, а тварюга, вися прямо передо мной, наносила хвостом удар за ударом. Удерживаясь на месте левой рукой, я блокировал удары хвостом мечом, зажатым в правой, но меня хватало лишь на то, чтобы закрываться им как щитом, рубануть мечом в попытке отсечь хвост я просто не мог себе позволить. Ах. Наконец я решил, что колебаться дальше бесполезно, и отняв левую руку от стены, извлёк один из костылей, которые были у меня на поясе, мысленно представив движение метательного навыка мечника, освоенного ещё в салу. Я швырнул костыль в тушу горгулье. Я не особо много силы вложил в бросок, но похоже, Гостыль из перчатки Алисы обладал весьма приличным уровнем. Короткая капю прочертил в сумерки золотую дугу, ушло глубоко в брюхо горголия. Круглый рот выплюнул чёрную кровь, которая тут же рассеялась. Монстр неровно забил крыльями, поднимаясь повыше. Похоже, он получил неплохой урон, но Увы, этого не хватило, чтобы заставить его отступить. Горгулья уставилась на меня, и в её чёрных глазах, напоминающих глаза насекомых, я увидел яростный блеск. Я понимал, что сейчас не самое подходящее время для подобных мыслей, но всё же в уголке моего мозга мелькнуло. Этим гротескным монстром управляет программа? Или это тоже искусственный пульт свет, как и жители Подмирья? Жизнь! Новый странный крик спутал все мои мысли. Еще две горгульи взлетели с карниза и принялись описывать круги, словно дожидаясь, когда я утрачу бдительность. «Алиса, доставай им меч, они сейчас тебя атакуют!» Выкрикнув это, я кинул взгляд вниз, но Дева-рыцарь, похоже, еще не успела оправиться от шока непонятного мне происхождения. «Алиса, доставай им меч, они сейчас тебя атакуют!» Если в таком состоянии на неё нападут, она либо упадёт с костыля, либо окажется на низо на хвост. Может, мне подняться на карниз, расположенный в 4 м над головой, пока горгулья лишь наблюдает за нами. Однако у меня остался всего один костыль. Сомневаюсь, что я смогу попросить разъярённую горгулью вернуть мне тот, что застрял у неё в брюхе. Возможно, три монстра, попытавшиеся запугать меня своими странными шипящими звуками, решили наконец снова перейти в наступление. Во всяком случае, они принялись издавать пронзительные вопли. А раз дело так далеко зашло, мне остаётся лишь отцепить страховку и прыгнуть на врагов, атакующих Олесо. приняв решение, я нашарял левой рукой конец цепи, подсоединённый к моему поясу. И тут меня осенило так, что я аж глаза выпучил. Длина цепи примерно 5 м, до карниза над головой 4. Алиса! Алиса! завопил я во всё горло. Убирая меч в ножны, рыцарь единства вздрогнула, и её синие глаза наконец-то посмотрели в мою сторону. Крепче держись за цепь. Что это ты ещё выдумал? Было написано на нахмурившемся лице Алисы, когда я обеими руками сжал цепь, прикреплённую к её поясу для меча. Я потянул со всей силы, и Алиса приподнялась над костылём, поспешно схватившись за цепь. Диво рыцарь хрипло выдавила: "Только не говори мне, что я извинюсь сколько угодно раз, если мы оба выживем". сделав глубокий вдох, я собрал все силы и потянул вверх цепь, на которой висела великолепная дева-рыцарь. Нет, я с махом отправил её в полёт. Длинные золотые волосы и белая юбка затрепались в воздухе, и Алиса взмыла, описав полукруг. «А-а-а-а!» На удивление, девчоночий вопль раздался в воздухе, когда «Рыцарь Единства» пролетела между горгульями и приземлилась на карниз в четырёх метрах надо мной. Хотя, точнее было бы сказать, врезалась. Возможно, мне стоит сделать вид, что я не слышал вскрика «Мау!» совершенно неподобающего изысканной деве-рыцарю. Отдачей от этого сумасшедшего броска меня снесло с костыля». Если Алиса меня сейчас не удержит, мы оба отправимся в полет к далекой-далекой земле. Моя смелость, естественно, испарилась сразу же, как только я оказался в воздухе. Однако рыцарь единства откликнулась на мою надежду, выпрямившись во весь рост на узком карнизе и сжав цепь обеими руками. Крепко упершись ногами в камень, она остановила мое падение, а потом... Ах ты! Ах ты! Яростно вопя изо всех сил потянула цепь. Взмыв вверх, как Алиса только что, я смачно приложил со спиной о мраморную стену. Так что из меня весь дух вышибло. Но ничто в мире не казалось мне более надежным, чем карниз, на котором я тут же растянулся. Так и хотелось навсегда остаться лежать на этой старой доброй горизонтальной поверхности. Однако Алиса пнула меня в бок, и я с неохотой встал. Ты... Ты вообще чем думал? Просто невероятный осёл. Можно подумать, у меня был выбор. Я мог только Нет, потом поговорим. Они идут. Я вновь извлёк меч и указал на трио быстро поднимающихся горгулий. Воспользовавшись тем микроскопическим временем, что у меня ещё было до начала боя, я быстренько кинул взгляд по сторонам, чтобы оценить ситуацию. Карниз, на который мы взобрались совершенно цирковым манером, имел в ширину около метра. Никаких украшений на нём не было. Просто мраморная платформа, выступающая из стены башни. Нет, скорее всего, это была не более и не менее чем полка, единственное предназначение которой служить подставкой для горгулий. Алиса ничего не знала про этот карниз, так что во мне теплилась крохотная надежда найти тут дверь или окно в стене. Но увы, ни малейшего отверстия не обнаружилось. Всё, что я видел, силуэты неоживших пока монстров, выстроившихся в ряд до дальнего угла. Я несколько раз пересчитал их. Полученная цифра внушала страх. Однако, к счастью, двигались лишь те три, что парили сейчас в воздухе перед нами. Похоже, оказавшись наконец на чём-то твёрдом и надёжном, Алиса взяла себя в руки. Меч душистой оливы с коротким шлестом вышел из ножен. Однако сомнение из её сердца явно никуда не делись. Моих ушей коснулся хриплый шепот. Ошибки быть не может. Почему? Почему они здесь? Горгулья, поднявшаяся на высоту карниза, должна быть опасались двух выставленных вперёд мечей. Во всяком случае, атаковать немедленно они не пытались. Глядя на монстров, лениво покачивающихся в воздухе, я спросил Алису: "Меня кое-что беспокоит уже некоторое время. Ты знаешь, что это за монстры?" "Да", к моему удивлению, тут же ответила Алиса. И создают маги из тёмной территории, владеющие тёмными искусствами это злобные демоны. Мы следом за ними зовём их миньонами. По-моему, это на священном языке подручные или подчинённые миньоны. Судя по их виду, они и правда с тёмной территории. Но почему такие штуки понатыканы вокруг всей стены самого священного здания мира людей? Это я и сама хотел бы знать. крикнула, будто выжимая из себя слова Алиса и крепко закусила губу. Я прекрасно понимаю, что этого просто не может быть. Тебе вовсе не обязательно говорить мне об этом. Просто не могу представить, чтобы миньйоны могли проскользнуть сквозь дозоры рыцарей единства, пересечь граничный хребет, добраться до столицы, да ещё подняться на центральный собор на такую высоту. Если только если только кто-то с очень высоким уровнем здесь, в церкви, нарочно не поместил их сюда. Но такое, конечно же, невозможно. Алиса мрачно посмотрела на меня, машинально завершившего фразу, которую она оборвала, но вставить шпильку в ответ не пыталась. Вернув взгляд на трех горгулий, то есть миньонов, по-прежнему парящих неподвижно, я задал следующий вопрос. «Скажи мне вот еще что». Эти миньоны разумные, они умеют говорить как люди. Алиса тоже, глядящая теперь вперёд, кажется, быстро качнула головой. Это невозможно. Миньоны не живые. В отличие от гоблинов и орков, обитающих в стране тьмы, это бездушные фамильяры, созданные из грязи магами, которые служат богу тьмы в векторе. Они понимают лишь простейшие команды своих хозяев. Ясно. Я скрыла то Алисы вздох облегчения. Я прекрасно понимал, что всего лишь прячусь от проблемы, которую всё равно придётся решать. Но тем не менее, я даже сейчас не решался убить существо, обладающее таким же пульсветом, как человек. Дети в этом мире рождаются у пар из мужчины и женщины, брак которых зарегистрирован церковью аксиомы. Эта регистрация, видимо, осуществляется специальной системной командой. По крайней мере, так сказала изгнанница из собора. Кардинал. У обитателей тёмной территории происходит то же самое. Но ну, аминьёны, созданные несвященными тёмными искусствами, пульс светами не обладают. Это просто программный код, как у диких зверей. Если взглянуть под этим углом, врождённость в простых насекомоподобных глазах миньёнов имела явный цифровой оттенок, такой же, как у монстров, с которыми я сражался в Сао. Вот сейчас их состояние должно быть переключилось с наблюдения на атаку. Все три твари разом забили крыльями сильнее и взлетели повыше. Они атакуют! Крикна Уя и выставил вперёд свой бесценный меч. Прямо на меня ринулась горгулья, у которой из брюха торчал золотой костыль. Видимо, она меня хорошо запомнила. На этот раз вместо хвоста она принялась атаковать обеими кактистыми руками. Нельзя сказать, что удары были быстрыми, но я с трудом улавливал их ритм. Уже больно давно не дрался с монстрами. Ограничиваясь тем, что отбивал кактистые удары мечом, я выжидал своего шанса. Внезапно краем глаза я увидел, как слева от меня невредимая пара стремительно налетает на Алиса. Берегись их двое. Несмотря на то, что моё предостережение было вызвано искренним беспокойством за дело рыцаря, ответ прозвучал совершенно безразлично. "За кого ты меня принимаешь?" Быстро приопустив поясницу, она отвела меч душистой оливы влево. Затем раздался тяжёлый вздох рассекаемого воздуха, и меч испустил настолько яркую золотую вспышку, что от неё вполне можно было ослепнуть. Простой одиночный средний удар без каких-либо финтов и связок. В стиле Айнкрада он назывался бы горизонтальным ударом. Однако его скорость и мощь были таковы, что даже наблюдая из-коса, я покрылся холодным потом. Вот что без труда одолело меня в том сражении на 80-м этаже. Потрясающая завершённость этого одиночного удара, не дающая шанса ни уклониться, ни парировать. Эта сила с лёгкостью разнесла в пыль мою веру в превосходство многоударных комбо, которая укреплялась во мне за годы жизни в Viam MMO. Перед Алисой, стоящей неподвижно после нанесения удара, упали четыре руки миньонов, и тут же, хотя сами миньоны должны были быть вне досягаемости меча, их тела развалились на двое поперёк груди. Чёрная кровь брызнула во все стороны из монстров. которые улетели вниз, не успев издать ни вскрика. На Алису, естественно, ни капля не попала, а рыцарь Единства выпрямилась, как будто ничего и не произошло. Повернулась ко мне, я по-прежнему только оборонялся, и с оттенком сарказма в голосе поинтересовалась: "Мне чем-нибудь помочь?" Нет, спасибо. Вежливо отклонив её предложение минимально упрямым тоном, я сделал шаг в сторону и уклонился от серии ударов обеими руками, обеими ногами и хвостом миньона. Как раз я приспособился к его стилю. Затем развернулся в сторону врага, пытающегося отлететь подальше, и начал многоударное комбо, сидящее у меня уже в подкорке. Я давно уже думал, как странно, что в подмирье Существуют те же навыки мечника, что и в SAO. За 2 года я понастрочил множество гипотез по этому поводу, но идеального ответа пока не нашёл. Возможно, конечно, что какой-то из сотрудников R&D воспользовался семенем при создании виртуального мира, но, насколько мне было известно, система навыков мечника в семе не включена. Иначе мне удалось бы воспользоваться ими в Gangge Online, когда я конвертировался туда. Не исключено, конечно, что правду знает девочка Мудрец-кардинал, скрывающаяся в Великой библиотеке. Но я не решился спросить её. Кардинал знала, что все обитатели Подмира, включая её саму, были созданы ради эксперимента, проводимого в реальном мире компанией Rad. и мучилась от осознания искусственности своей судьбы. Я не мог без согласия девочки шуреться вопросами, подразумевающими ненастоящность этого мира. Впрочем, сейчас причина существования навыков мечника совершенно не важна. Если они делают своё дело и помогают мне сражаться, этого вполне достаточно. Меч в моей правой руке, сияя синим светом, ринулся в четырёх ударное комбо, горизонтальный квадрат. Э, -э, -э, э! Рубящий удар, сопровождаемый этим неуклюжим выкриком, был ничто алисиному. Однако он тоже отрубил миньону руки и хвост, а потом горизонтально рассёк тушу. Не без труда, удержавшись на карнизе из-за слишком размашистых движений, я проводил глазами монстра, который уже по частям полетел вниз и утонул в облачном море. Если эти останки не испарятся в воздухе, а шлёпнутся на землю прямо перед каким-нибудь монахом или ещё кем прогуливающимся возле собора, то тут будет шум. Э, э, пока я думал на эту тему. Ха, коротко хмыкнула Алиса тоном наставника, наблюдающего, как его ученик демонстрирует свои навыки. Крутанув мечам вправо-влево, чтобы очистить клинок, я убрал его в ножны на поясе. хотелось, конечно, убрать за спину, но в кладовке не нашлось соответствующей перевязи. И взглянул на рыцаря